Глава 23. Рагор. Все-таки Эстас Эр Харинтер. Невероятный талант. Удивительный малек с уникальной способностью доводить меня до белого коленя в считанные минуты. Даже не минуты, секунды. Достаточно щелкнуть пальцами. Одно неясно, как при таких-то способностях он до сих пор жив. Я открыл портал. и шагнул вслед за нежным. Перед глазами стояла кровавая пелена. Руки тянулись к хрупкой шее, и я реально собирался придушить засранца. Но все пошло не так. В последний миг портал по какой-то причине дал сбой, или я сам ошибся в порыве нежности. Как бы там ни было, выход открылся не в директорской башне, а на втором этаже отданного под новобранцев сарая. Мы очутились рядом с дверью в комнату Нежного. Причем не одни. Форген, преподаватель по политической подготовке, невзирая на поздний час, не спал и шел к себе. А тут мы. Эст в больном платье. И я с физиономией, перекошенной от ярости. Коллега выронил яблоко, которое как раз жевал. И то покатилось по полу с гулким стуком. Но самым мерзким было другое. «Форген Нежного узнал!» «Эстас?» Полуутвердительно произнес он. «Не понял, зелье не сработало? Или толстяк уже видел Харинтера в такой личине? Но это же невозможно!» «Так, забудь об этом!» Скомандовал я. После чего выстроил новый портал, уводящий в башню. Вернее, попробовал выстроить, но что-то пошло не так. А до Нежного наконец дошло. В каком я бешенстве. Диверсант побледнел. Глаза стали большими, как плошки. Эст даже отступил к стене. Но я предупредил. Не советую. Птенец побледнел еще больше, а я выругался и предпринял новую попытку. Опять ничего. Словно кто-то заблокировал. Заблокировал меня. Но такого не может быть. Разве что... Но нет, дух-хранитель не стал бы вмешиваться. Или, впрочем, без разницы. Плюнув на построение портала, я указал на дверь комнаты Нежного и скомандовал «быстро», а сам шагнул за ним. Уж тут препятствий точно не предвиделось. Тем неожиданнее было напороться на упругое пузо, загородившего дорогу Форгина. Форген бросился на перерез, прикрывая малька, и выпалил. «Эй, милорд Трагор, спокойнее!» Я зарычал, ощутил, как на лице проступают чешуйки, почувствовал дыхание дракона и близость смены ипостаси. Это отрезвило. Ведь мы в относительно хлипком здании, а внизу кадеты. Кто-то может пострадать. Еще секунда, чтобы задушить злость, Убить все инстинкты, заблокировать трансформацию. Я вперился взглядом в Форгена и прошипел. «Ты ничего не видел!» «И даже не догадывался, что нежный баба!» Добавил Толстяк торопливо. Иронизировал, но в целом был согласен на все. Пришлось объяснить. Он не баба. Это зелья и амулеты. «Да-да, конечно!» Форгин не поверил. «Пауза!» Я опасно зарычал, и вот теперь до преподавателя по политической подготовке дошло. Что, в самом деле, не баба? Ты серьезно? Он помолчал. Сам нежный, осознав, что гроза миновала, перестал бледнеть и вздернул подбородок, гордился своей выходкой, радовался тому, что напомнил мне, кого именно я возжелал. Все. Убийство отменяется. В конце концов. Я дал магическую клятву не трогать Харинтера до завершения отбора. И раз так, то в бордель, немедленно. Я выдохнул, сделал шаг назад и, признав свое эмоциональное состояние адекватным, предпринял новую попытку совершить телепортацию. И ничего. Вместо мерцания, уводящего на улицу красных фонарей, пространство озарило янтарного цвета вспышка. Последнее было даже не намеком, а жирной, размашистой подписью. Все-таки янтарный дух — хранитель, да он же никогда не вмешивается в наши дела. «Слушай, прекрати», — сказал я вслух, обращаясь к хранителю. Форгин уставился совсем уж большими глазами, нежной странности не заметил, а хранитель, он, как обычно, притворился глухим. «Тишина, и все». После очень долгой паузы я опять обратился к магии, и она опять не сработала. Я не понял, дух считает, что я опасен, или просто не хочет пускать меня туда, где могу расслабиться, или тут что-то еще. Новая пауза, но вместо очередной попытки покинуть территорию казармы, я плюнул на все и отправился к себе. о том как позорно в данный момент выгляжу старался не думать я обязательно совсем разберусь только не сейчас уже у двери я повернулся к нежному и пригрозил пальцем кажется в этот раз малек посыл понял до конца отбора не трогаю потом финальное испытание и эстас р харинтер отправляется навстречу с узкими специалистами наших служб в самые ласковые руки. Осталось потерпеть всего полторы недели. Это недолго, совсем чуть-чуть. Стоило переступить порог своей комнаты, как взгляд упал на почтовую шкатулку. По лакированной крышке как раз бежала искра, и я решительно направился к столу. Разблокировка. Я поднял крышку и вытащил записку — Почерк был знакомым, его величество Сарас написал лично. «Я сначала не понял, а потом скривился, надо мной смеялись. Отец сообщал, что неплохо бы вернуться и починить сломанную защиту, потому что такой вандализм в бюджете дворца не предусмотрен, а услуга стоит дорого, и что в следующий раз к выходу в свет следует готовиться лучше». Отец намекал на неудовлетворенные сексуальные желания, мол, насыться девушкой, а уж потом приходи. Точнее, приходи те вдвоем. Ох, знал бы он, с кем предлагает переспать. Я отбросил записку, откинулся на спинку стула и задумался о жизни. Картина получалась средняя, а в голове вертелась одна крайне навязчивая мысль. Невзирая на свою разумность, Эта мысль вызывала сопротивление. После недолгой борьбы с самим собой я вытащил чистый лист и все же написал послание начальнику внутренней и внешней разведки. Конечно, мог обратиться к службе безопасности школы, но каникулы еще не закончились, весь отдел в отпуске. Плюс я вот-вот передам разведке самого Эстоса. Им все равно придется знакомиться с его семьей. Так пусть начнут сейчас. Я просил отыскать для меня Элисар Харинтер, определить ее местоположение. После того, как составил и отослал записку, стало полегче. Но я все равно пришел к выводу, что уснуть сегодня не получится. А раз так, то самое время заняться работой. Внеплановая тревога с внеплановым забегом по местным скалам «Отличный способ проверить потенциал мальков». Хищно улыбнувшись, я встал и, стягивая на ходу расшитый камзол, направился к шкафу. «Все, парни, держитесь. Враг, как известно, приходит внезапно и удобных случаев не ждет». Алиса «Ну и что это было?» — спросил янтарчик. появляясь из воздуха. Дракоша пристально посмотрел на дверь, потом махнул лапкой, выставляя уже знакомую силовую защиту, и запрыгнул на кровать. «Буря в пустыне!» — попыталась пошутить я. После того, как Рагор ушел в свою комнату, я дежурно улыбнулась Форгену и тоже смылась. Из неприятного на политрука, отвлекающий эликсир, как и на брюнетку, не подействовал. Я сначала удивилась, а потом вспомнила. В самый первый день я явилась в казарму без прикрытия. Зелье, изменяющее черты лица, лежало в кармане. В помещении тогда царил полумрак. Меня не рассмотрели, но тем не менее видели. Значит, что-то отложилось с той встречи в мозгах. «Да вижу, что буря», — отозвался янтарчик. «Мне интересны причины». Я шумно вздохнула. «Проблема в кружевных трусиках». «В каком смысле?» — изумился хранитель. «Ты раздевалась перед драгором?» «Нет, но я призналась, что они на мне». Дракоша оторопела, хлопнул глазами и попросил. «Давай-ка с самого начала». Я кивнула и принялась рассказывать. Вернее, рассказывать и раздеваться, потому что в платье стало неуютно. Да и ноги уже ныли от высоких каблуков. Я говорила, янтарчик слушал, и его мордочка вытягивалась все сильнее. В итоге меня перебили. «Алиса, я ведь просил быть проще, незаметнее, не лезть на рожон. Про эту просьбу-инструкцию я, конечно, помнила, но я не нарочно. Он чуть ипостась не сменил», — рыкнул янтарчик. «Представляешь, что бы тогда было!» «Нас бы размазало по стенам этой казармы», предположила я, вспоминая размеры дракона Урама. «Угу, а потом Рагор бы учуял, что ты девушка». Я как раз закончила воевать с расположенной на спине шнуровкой, и платье сползло на пол, оставшись там красивой кучкой, из которой я грациозно выпрыгнула, Теперь на мне была лишь короткая шелковая сорочка, а под ней то самое белье». Янтарчик застонал и закатил глаза. А я подумала о том, что после преображения и непосредственно бала не узнать во мне девушку невозможно. «Невозможно, и все. Вон Форген, например, понял. Да и Нинель сразу догадалась. А Рагор, Он совсем без глаз». Я озвучила эту мысль, янтарчик сказал это слишком нетипичное поведение алиса ни одна из девушек нашего мира на подобное не решится поэтому он и не может такое предположить к тому же это высшая военная школа и такой обман очень оскорбителен он оскорбителен настолько что дурочек готовых прикинуться юношей не найти «Хм, но элиста нашлась Кстати, настоящий Эстос тоже бушевал не сильно, только очки от переизбытка чувств по теле. Хотя брат все же показался несколько странным. «Ладно», — я махнула рукой, — «неважно, есть кое-что еще». Вот после этого я рассказала про узнавшую и явно недовольную моим поведением брюнетку. про то, что конфликт с Рагором случился на фоне моего желания встретиться с брюнеткой с глазу на глаз, и что в итоге мы не встретились. То есть теперь я понятия не имею, чего ждать от свободы и равноправия. А они не в курсе, чем занимаюсь я. «Да, неприятно», — дух задумался. Я же воспользовалась паузой, чтобы посетить санузел, заодно захватив туда смену белья. чтоб переодеться в нормальное. Про трусики я солгала. Они были отличными и до того удобными, что не хотелось расставаться. Прямо-таки идеальное белье. Эх! Второй повод для грустного вздоха — момент, о котором я умолчала. Янтарчик — мой союзник, он только что защитил от взбешенного принца, а я все равно не могу быть на сто процентов откровенной. Или дело не в хранителе, или проблема в том, что я и самой себе не могу этого сказать. Я немножко без ума. Рагор, хам редкостный, мужчина, которого нужно послать, и чем дальше, тем лучше. А у меня дыхание перехватывает. Смотрю на него и… Так, стоп. Я дала себе пару минут на переживание этого чувства, а потом задушила его и вернулась в комнату. Алиса. «Насчет этих девушек я предлагаю расслабиться и верить в лучшее», — заявил Янтарчик. «Какая знакомая позиция». «А по поводу Рагора, как ты говоришь, та магия ощущалась, ну, когда он клялся?» «Как щекотка». «Отлично. Значит, до конца отбора опасаться тебе нечего. Его слова подкреплены силой. Все хорошо». «Мне этот оптимизм нравился, но...» «А что потом?» «Ну...» — Дракоша на миг отвёл глаза. «Ты ведь собираешься уйти от нас в портал?» Я поёжилась. Про портал не забыла, и планы мои не изменились. Но сейчас упоминание этого желания показалось каким-то неуместным. «Знаешь, там раньше медведи с балалайками были, а теперь мегаполис, мой родной город», — сказала я зачем-то. «Видимо, подстраивается». пожал плечами янтарчик. Получилось невесело. А в моей голове вспыхнула новая странно неуместная мысль, совсем глупая, глупее просто не бывает. Подумалась, а зачем мне домой? Что я там забыла? Родных у меня нет, только подруги, а они, безусловно, важны, но девочки переживут. Это объективно. Они переживут, а я когда-нибудь привыкну жить без них. К тому же с ними теперь Элис. Не сомневаюсь, что девочки меня искали, и раз так, то точно нашли и намерянку. Трагедии не будет. Я могу остаться. А если все-таки уйду домой, то не очень представляю себе обратный переход. Допустим, я шагнула в портал. Что произойдет с Элис? Ее перебросит сюда? Мы снова поменяемся? Или юная феминистка останется в нашем мире? Если она все же останется... «Мне придется взять шефство над нежной барышней, над этим кармическим близнецом?» Тут я признала себя эгоисткой. «Просто вариант шефства не нравился. Если Элис как-то освоилась у нас, то ладно. Но вдруг она не захочет работать, сядет мне на шею и свесит свои феминистические ножки?» «К тому же посторонний человек, хоть и внешне похожий, впрочем, может, мы наоборот, поладим. Вдруг Элис станет для меня настоящей сестрой, семьей, потребность в которой подчас бывает острее ножа». «Алиса», — позвал янтарчик, — «ты чего смотришь в стену и качаешься?» Я моргнула и поспешила исправиться. Заодно вспомнила еще один важный и до сих пор незаданный вопрос. «Кстати, янтарчик, можешь объяснить? После покупки платья мы с Рагором заходили в ресторан, и там было меню, которое я не смогла прочитать. Язык оказался незнакомым. И это при том, что я спокойно читаю книги, найденные в вещах Элис. Почему так?» Дух задумался. «Сложно сказать. Могу только предполагать, что при переходе тебе достался минимальный набор навыков». необходимых для выживания у нас. Точнее, один навык, ведь кроме знания языка у тебя ничего нет. Значит, этакий включенный в комплект мини-бонус. Что ж, он очень кстати. Без него я бы точно пропала. А сколько всего у вас языков? Собеседник снова задумался, потом ответил, если считать активные, то есть живые, то 43. Ясно. «А сколькими владела настоящая Элис Харинтер? «Да откуда же мне знать?» — возмутился Дракоша, и я отстала. Посмотрела в окно, за которым висела большая, идеально круглая луна. «Завтра ритуал?» — спросила тихо. «Да», — ответил Янтарчик. «Надеюсь, все получится». Я поежилась, подумав, «Может, мне все-таки не нужна эта магия? Зачем, если я отправляюсь домой?» «Имею ли вообще право ее брать, если собираюсь уйти?» Но здравый смысл сразу возразил. «Объективно, у меня нет гарантии, что получится еще раз добраться до той чудо-машины, до испытания источником еще полторы недели. И пусть Рагор обещал меня не трогать, эти дни могут оказаться трудными. Потом само око жизни, на взаимодействие с ним наличие магии вроде не влияет». но она может пригодиться позднее, после испытания. Вот тут я осознала, что мой план по возвращению домой вообще нулевой. Я рассуждаю так, словно после ока жизни меня нежно возьмут за руку, проводят в ту неприветливую лабораторию и скажут «Ну, иди, Алиса, теперь ты свободна». Но этого ведь не будет. Более того... «Прохождение отбора не имеет никакого отношения к моей личной миссии. Моя задача добраться до портала, и тут не око нужно, а рагор». Вспомнилась, как хотела подобраться к принцу, набиться в хоть какие ассистенты, и настроение резко сдохло. За все это время я не втерлась в доверие, а совсем наоборот довела начальство до желания убивать. А сегодняшний бал? Это был такой повод помириться, а я, у, я все прощелкала. Почему твое лицо стало еще кислее, чем раньше, снова вмешался янтарчик. Ничего, выдохнула я после паузы. Просто поняла, что нужно было слушаться духа. Какого духа? Дракоша нахмурился. Разумеется, тебя. Он не понял, а я объяснять не стала. какая теперь разница, все пропало, капец, и способа исправить ситуацию нет, все плохо и даже ужасно, самое время сложить лапки и ждать расплаты за свои ошибки, впрочем, может для начала дождаться утра, ведь утро, как известно, мудреней, с этой мыслью я зевнула и занялась вещами, отставила в угол туфли Повесила платье на единственные плечики, убрала шелковую сорочку и постирала кружевное белье. Драгоценности сложила в кучку на тумбочке, после чего забралась в кровать под бок к перенявшему привычке кота янтарному духу. В том смысле, что этот хвостатый индивид даже не сдвинулся и половину одеяла своей тушей придавил. Уходить янтарчик не собирался. но это, учитывая агрессивное поведение Рагора, все же радовало. «Спокойной ночи!» — пробормотала я. «Угу», — дракон сладко зевнул, а через минуту захрапел не хуже, чем толпа кадетов, ночующих внизу.